Рдашев принял помощника начальника сыскного отделения весьма гостеприимно, хотя их отношения всегда отличались холодком. И тут не столько вина присяжного поверенного, сколько вполне понятная зависть к его успехам со стороны Кошерина. Уж сильно удачлив был этот адвокат. Не успел приехать в город, купил особняк на Николаевском, в самом центре и тут же наладил частную практику. Вскоре все узнали, что у него особенный подход к клиентам. Берется отстаивать лишь тех, в чьей невиновности уверен, да и защищает не как все, заявляя ходатайство и жалобы. Она ходит истинного преступника и тем самым оправдывает клиента. Дальше еще интереснее. Со слов полицмейстера, Ардашев был настоящим русским шпионом и за свои подвиги награжден не только именным золотым перстнем с вензельным изображением высочайшего имени его императорского величества, но и орденом Владимира четвертой степени с бантом, тут у любого сведет скулы от осознания своей полной никчемности. Он что, этот присяжный поверенный, на другом тесте замешан? Да нет, конечно, такой же, как все. Но чего ему так благоволит судьба? Почему он дослужился аж до коллежского советника, считай полковника, а тут все ходишь в самом низком четырнадцатом классе табеля о рангах и ровня армейскому прапорщику?» Коширин остановился перед дверью, прокашлялся, сделал суровое лицо и привел в действие звонок. Дверь отворилась почти сразу. Горничная узнала сыщика и без слов пригласила войти в переднюю. Она не успела дослушать полицейского, как появился хозяин дома. Его приветливая улыбка с первых секунд обескуражила визитера. Однако он быстро справился с коротким замешательством, передал Ардашеву письма и, напомнив, что вернуть их надо бы на следующее утро, откланялся. Клим Пантелеевич прошел в кабинет, сел за стол и положил перед собой три нераспечатанных конверта, отличавшихся только адресами отправителей. Штемпеля их были в полном порядке, клапаны заклеены, конверты не открывались. Значит, слепень их и в самом деле не получил. Но зачем же тогда он предлагал послать ему покаянные письма? Откуда он мог узнать, что эти послания были изготовлены в полиции? Неужели среди сыскных агентов есть человек-слепня? А может, и сам слепень служит в полицейском управлении? Что ж, вполне возможно. Тогда вполне очевидно, откуда у него такие подробные сведения о тайной, нелицеприятной стране жизни этих трех выбранных им жертв. Ардашев выдвинул ящик и с помощью лупы принялся исследовать принесенную Кошириным корреспонденцию. Минут через пять он вздохнул с облегчением, открыл коробочку ландрина и положил под язык красную конфетку. Откинувшись на спинку кресла, адвокат мысленно произнес. «Вот и все. Теперь осталось придумать, как заставить слепня угодить в капкан».